«Жизнь, удача или лимонад». Глава 7. Забавы и развлечения. Часть 2. Атакующие конструкции даже не стали ждать, чтобы приблизиться на расстояние удара, прежде чем открыть огонь друг по другу. Два стальных фронта начали бомбардировать друг друга встроенным оружием и врожденными магическими способностями в тот момент, когда расстояние между ними сократилось примерно до 40 метров. Пылающие разряды плазмы, куски тлеющие магмы и режущие ветры, достаточно мощные, чтобы пробить броню, начали опустошать и без того пустынную землю. Именно так этот сценарий разыгрывался дважды, включая ту часть, где обе армии были готовы столкнуться прямо на вершине единственного выхода из подземелья. Вот почему Кора, Дрея и Ксира знали, что стоять посредине было плохой идеей. Они немедленно разошлись, а Архибес прыгнула к рядам големов-кузнецов слева. Раскаленные конструкции открыли огонь по приближающейся угрозе из своих ручных пушек, поразив ее бронированную защиту в общей сложности четыре раза, прежде чем ей удалось приземлиться в пределах досягаемости. В этот момент она низко пригнулась, чтобы эти твари не могли стрелять в нее, не задев своих собственных союзников. Галем-кузнец, стоявший прямо перед ней, замахнулся на нее стальными кулаками, но она без усилий поймала их. Затем она использовала свои четыре дополнительные конечности, чтобы схватить его за плечи и сжать их, как массивные плоскогубцы, одновременно потянув за запястье. Тело голема застонало и заскрипело, но она не смогло предотвратить вырывание рук. Затем его безликую голову избили его собственными конечностями, раздавив ее, как грецкий орех. Кора оставила безголовую тварь в покое и перешла к следующему, который готовился выстрелить ей в лицо из установленной на руке плазманной пушки. Демон в полуприсевшей позе зачерпнула тремя своими правыми руками грязь, бросив ее в голема ровно столько, чтобы заполнить его ствол и заклинить оружие. Демон сформировала из левой руки копье и вонзила в центр массы стального чудовища. «Удар в сердце!» Бронированные когтистые конечности пальцев пронзили его внешнюю оболочку, хотя они не смогли ничего сделать с последующим слоем металла. По крайней мере, до тех пор, пока Кора не использовала две другие свои левые руки, чтобы ударить себя же локтем, загоняя свою руку дальше, внутрь этой штуки, как молоток, забивающий гвоздь. Затем она оттолкнула голема правой рукой, вырвав его ядро из его туловища и раздавив сферический предмет в руке, аки, сваренное в крутую яйцо, Излишне говорит, что голем-кузнец не пережил удаление сердца, но кора еще не закончила с ним. Она схватила безжизненный стальной панцирь и подняла его за дру в груди, намереваясь использовать в качестве щита, пока она будет пробираться к своей следующей жертве. «Двое убиты! Осталось 98! На стороне големов-турбинок Ксера тоже делал все возможное, чтобы уменьшить их число. «Палящий луч!» Ярко-желтый луч концентрированной тепловой энергии ударил сверху в одну из пропитанных ветром конструкций, быстро расплавив ее. Существо попыталось противостоять, используя теплообмен, чтобы резко снизить температуру, но магия Джина оказалась слишком сильной для ее стального каркаса и все равно превратила его в груду расплавленного лома. Ксера радостно ухмыльнулась этому результату и перешла к следующему, плавя его, как свечу перед паяльной лампой, хихикая, как маньяк, Конструкции на земле стреляли в нее, но у них были проблемы с попаданием в воздушную цель. Распутная демонесса довольно много практиковалась в воздушном маневрировании в этих мгновенных подземельях и демонстрировала авторитетный уровень уклонения. Несмотря на отсутствие вспомогательного навыка, иллюзорные копии ее самой, которые она оставляла над этим местом, также служили хорошей домовой завесой, затрудняя наземным войскам целиться в настоящую. Все же ее демонстрация пиротехники продлилась не так долго, как ей хотелось, когда она увидела, как один из стальных турбинных големов рванул к ней из земли. У него было более изящное телосложение, чем у большинства других боевых големов, и он использовал прыжковые двигатели на спине и ногах, чтобы быстро набрать высоту. Он полетел прямо на Джина, хотя и не попал в нее, так как в последний момент она растворилась в тумане. С перезарядкой двигателей гравитация начала притягивать конструкцию обратно к Земле, но у него еще была рука для маневра. Активировав свой навык «вакуумное поле», турбинный голем доказал, что название его вида было не просто для галочки, всасывая испарённую ксеру в себя. Демоница, очевидно, хотела избежать этого, поэтому она изменила свое физическое тело и боролась с мощным потоком воздуха достаточно долго, чтобы закончить свой новейший навык пироманд Щеки Джин раздулись. Она выпустила струю огня из своих губ, которая превратилась в сырую копию ее физической формы. Этот воспламеняющийся двойник ее тела никого не обманет в том, кто из них настоящая Ксера, но вряд ли это было его предназначением. Только что созданная огненная статуя метнулась к падающему голему, словно факел с большой грудью, столкнулась с ним лоб в лоб, и, взорвавшись шлейфом желтого пламени, Галем врезался в землю, как маленький метеорит, а ксера ударила по нему тремя огненными шарами, чтобы убедиться, что он не встанет. Взрывная волна! Затем она выпустила волну пламени во всех направлениях, сбив с курса двух дополнительных врагов, которых она привлекла. Она продолжала расправляться с ними так же, как и с первым, который пытался сбить ее с неба. По сравнению с корой, которая сейчас разбирала только четвёртого голема, было ясно, что ксера по числу убийств вырвалась вперед. Неудивительно, что магия дальнего действия была слабым местом боевого голема. Если не считать эту шестирукую тупицу, у Джина тоже было немало спаррингов против физи. Она никогда не побеждала, и в основном потому, что бывшая гномиха была паладином, который мог исцелять себя на ходу. Она была крайне несправедливым существом, что заставляло Ксеру радоваться, что голем был на их стороне. А эти дикие боевые големы? Их было намного легче уничтожить по сравнению с бывшей гномихой, только если Ксера сосредоточила свое внимание на уничтожении одного за другим. Она могла бы выпустить заклинание «Атаки по области», но это отвлекло бы их внимание на нее, вместо того, чтобы заставить их сосредоточиться на противостоящей силе големов-кузнецов. Но пока Кора и Ксира соревновались в том, кто сможет набрать наибольшее количество убийств, Дрея изо всех сил пыталась внести свой вклад. У нее не было ни смехотворной силы беса, ни мощной магии Джина, Все, что у нее было, это острые клинки, предназначенные для раздирания плоти и костей, а не живой стали. Это не означало, что она была бесполезна. На самом деле она уже свалила четырех големов турбины и двух големов кузнецов. Ее ход был достаточно силен, чтобы порвать их покрытие и выдолбить ядра, особенно если ей удавалось совершить убийство. Проблема заключалась в том, что ее косы, закрепленные сзади, не предназначались для таких битв. Все шесть были либо сломаны, либо сильно потускнели от раскалывания такого количества твердой стали, оставив ее только с паутиной и когтями. Хотя они были намного прочнее, им также не хватало той проникающей силы, в которой она нуждалась, чтобы нанести какой-либо значительный урон этим механизированным чудищам. Теоретически она все еще могла убить этих големов, просто для этого требовалось гораздо больше усилий. То, что она в настоящее время демонстрировала против Голема Турбины, владеющего парой топоров, сделанных из его собственного тела. Заклинание ветра, стоящее за этим оружием, подталкивало его удары, значительно расширяя дальность его атаки. И даже так он не мог поразить проворную девушку-паука, позволяя ей царапать его с каждым пропущенным ударом. Особенно сильным ударом удалось оторвать правый нарукавник Голема, а последующий удар рассек механические мышцы, управляющие его рукой.